Глава 23. Элеонор. Я сидела за рабочим столом, изредка посматривая в сторону кабинета Фина и пытаясь уловить момент, когда он перестанет беседовать по телефону или отойдет от компьютера, в общем, отвлечется от работы, и можно будет его побеспокоить. Почерневшая серебряная шкатулка, которую мы с Джиджи обнаружили в соломенной корзинке почти три недели назад, лежала на дне моей сумочки, тщательно завернутая в кухонное полотенце. Хотя она была скрыта от посторонних глаз, это не мешало мне все время осознавать ее присутствие. Ноты в корзинке мы не нашли, и поэтому Джи-Джи, как мы и договаривались, вернула корзинку на место под кровать Бернадет. Но образ молодого солдата с фотографией преследовал меня, и я никак не могла выбросить его из головы. Впрочем, как и наш разговор с Хеленой на кладбище о любви и отчаянии. И я вспоминала ее слова во время нашей первой встречи. «Вы когда-нибудь чувствовали горе, которое может прекратиться, лишь когда перестанет биться ваше сердце?» Тогда я думала, она говорит о смерти Бернадет, но теперь я вовсе не была в этом уверена. Вспомнив, какой хрупкой и бледной она показалась мне в тот момент, Когда мы покидали кладбище, я поняла, что бы ни означали для неё вещицы, найденные в корзинке. Она ещё слишком слаба и уязвима, чтобы их увидеть. Тем не менее, эта история не давала мне покоя. Неделями я ворочилась в постели, не в силах заснуть, и перед глазами стояло лицо светловолосой юноши и подчёркнутые строчки из Библии. Глаз в раме слышен и плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Я просыпалась вся мокрая от пота, и мне казалось, что старуха из народа Гула сидит, затаившись в темноте, и наблюдает за мной в ожидании, когда же я пойму смысл когда-то произнесенных ею слов. Но он ускользал так же, как лунный свет, при попытке удержать его в руке. В конце концов Фин поднялся и пошёл к кофейному аппарату. Но не успела я встать, как К его секретарша тоже встала со стопкой бумаг в руках и вошла в кабинет, предварительно постучав. Перед тем как закрыть дверь, она одарила меня высокомерной улыбкой. На столе зазвонил телефон, я подняла трубку. Привет, это я, Алёся. У тебя есть какие-нибудь планы на обед? Нет, пока, но у меня полно работы. Никакие отговорки не принимаются. Ты меня и так уже давно избегаешь. Пойдём в Fast and French. Встречаемся у выхода в полдень. Я глубоко вздохнула, прекрасно понимая, что если я увильну, то она заявится сюда и всё равно вытащит меня пообедать. Хорошо, увидимся позже. Кстати, будь на чеку. Бывшая месьес Баффин только что взяла здание штурмом. Она будет у вас в кабинете через 5 минут. Вид у неё совершенно безумный. Удачи. Голос в трубке замолчал. Я бросила взгляд в сторону приёмной, откуда доносился какой-то шум. И в этот момент в кабинет влетела Элен Ворд, секретарь с приёмной, пытающаяся остановить почти бегущую Харпер Баффин Гипс, одетую в безукоризненный костюм от Chanel тёмно-синего цвета. Я даже пожалела, что не могу незаметно сфотографировать этот наряд для Евы, чтобы она использовала покрой при создании своих костюмов. Но тут я заметила Джиджи -Джи с удручённым видом, плетущуюся вслед за матерью. Лицо девочки было явно заплакано. Отбросив все остальные мысли, я подскочила к малышке, обняла её и подняла на руки. До сих пор я этого не делала и была поражена тем, какая она лёгкая, хотя она и так была слишком мала для своего возраста. Девочка уткнулась лицом в мою шею, прерывисто дыша. Немедленно отпустите её. Я несомненно узнала голос Харпер, который слышала лишь однажды. Его просто невозможно было забыть. Нет, ответила я без всяких колебаний. Я не могла поступить иначе. Джиджи -джи прижималась ко мне, Словно маленькая обезьянка, вцепившись пальчиками в моё плечо так крепко, что я почувствовала боль. Как вы смеете? Я её мать и приказываю вам опустить её. Харпер. Рад тебя видеть. Вообще-то здесь не ты распоряжаешься. Она резко обернулась и уставилась в полные тихой ярости глаза бывшего мужа. Это мой ребёнок, сказала Харпер. С потемневшим от злости лицом, что надо признать, не делало её менее привлекательной. На самом деле, криво усмехнулся Фин. Из курса биологии в старших классах я знаю, что это и мой ребёнок тоже. Я впервые видела их вместе и должна признаться, что, наверное, они были очень красивой парой. Но как и в том самом доме, в котором они когда-то жили вместе, всё в них было слишком совершенным. Хин говорил спокойно, но потемневшие от гнева глаза выдавали его истинные чувства. И, если мнение не изменяет память, именно я являюсь единственным опекуном ребёнка, то есть командую здесь я. Почему ты здесь и по какой причине расстроена Джиджи? -Джи? Он нежно коснулся головы девочки, давая ей понять, что он рядом и поддерживает её, но малышка продолжала цепляться за меня. Интересно, он нарочно назвал ее при матери Джиджи? Харпер, поджав губы, резким движением выхватила из сумочки смытый листок бумаги и швырнула его Фину. «Вот, полюбуйся!» Финн развернул бумагу и несколько мгновений смотрел на нее ничего не понимающими глазами. «Что это такое?» «Это рисунок, который Женевьева сделала для меня. Он просто отвратителен!» Син напустил мятный листок. Не вижу здесь ничего отвратительного. И, пожалуйста, прошу, выбирай слова в присутствии нашей дочери. Ничего. Пусть она слышит. Ей надо твёрдо усвоить, что соответствует приличиям, а что нет. Совершенно ясно, что весь этот нищий сброд, который ты нанял сидеть с ней этим летом, учит её неподобающим вещам. Харпер даже не смотрела в мою сторону. Но я прекрасно понимала, кого она имеет в виду. Внезапно Фин почти прорычал, и я не узнала его голоса. Не собираюсь повторять. Следи, что говоришь в присутствии Джичи, -Джи, или же я сама лично вышвырну тебя отсюда. Я чуть не расхохоталась, представив эту картину, и сдержалась лишь из-за плачущей девочки у меня на руках. Харпер застыла. По крайней мере, объясни мне, что всё это значит, сказала она, указывая на рисунок. Понятия не имею. Но у нашей дочери несомненно талант к художественному творчеству, о чём мы даже не подозревали, и очень развитое воображение. Глаза Харпер сузились от ненависти. Ты изволишь шутить? На рисунке изображено кладбище. Кладбище, понимаешь? Откуда она знает о существовании кладбищ? У меня перехватило дыхание. Позвольте взглянуть. Харпер хотела было возразить, но Фин проигнорировал её и протянул мне рисунок, чтобы я могла рассмотреть. Он несомненно был прав насчёт художественного таланта Джиджи. Конечно, это был не шедевр в полном смысле этого слова, но девочка прекрасно передала детали и цвета и нарисованные пейзажи были легко узнаваемы, но, должна признать, выглядели они действительно очень странно. Склеп, который мы посетили на Пресвятырианском кладбище, был нарисован очень точно, с темными зарослями позади него и большими буквами «Джейби Легар» над входом. Стены были закрашены не однотонным цветом, как сделало бы большинство детей а были переданы разными оттенками коричневого. Меня поразила даже не сидящая на проходе в склеп фигура женщины гулы из лавки, где я продавали соломенные корзинки, хотя она была изображена очень правдоподобно, в том же платье в бело-синюю клетку, в котором она была, когда мы остановились, чтобы купить сны реки. Даже тёмная кожа просвечивала в тех местах, где на огромной груди расходилась ткань. В руках она держала только что начертую корзинку, и пальмовые листья раскинулись в разные стороны от круглого дна, словно лучи солнца. До глубины души я была потрясена словами, выведенные детским почерком синими буквами на небе, и перечитывала их снова и снова. Глаза закрыты, но не спишь. А попрощавшись, не уходишь. Наши с ней нам глаза встретились. Что бы он ни думал о детском рисунке, и как бы ни воспринимала его я, в этом случае мы с ним были единомышленниками. Джиджи -Джи нарисовала все это, потому что ей было всего 10 лет, и она как губка впитывала все, что видела и слышала за свою короткую жизнь. К несчастью, она имела неосторожность поделиться своими впечатлениями с матерью. «Теперь ты понимаешь, что я имела в виду?» Почти, прошептала Харпер. Посмотри на её. Она пыталась найти слово поприличнее. Груть. Это просто какой-то уродливый гротеск. Что за нелепая надпись? Голос её уже почти перешёл на виск. И кто эта женщина в конце концов? В мой круг знакомств она явно не входит. На подбородке Фина пульсировала жилка. Он протянул руки к Джиджи, и она скользнула к нему в объятие. Пристально глядя на бывшую жену, он произнёс. «Лучше уходи, пока я не сказал что-нибудь, о чём мы оба потом пожалеем. Джиджи останется со мной». На лице Харпер отразилось крайнее изумление. Видимо, она ожидала, что Финн встанет на её сторону по поводу неприличного рисунка. «И ты даже не собираешься её наказать?» В этот момент... Я поняла, почему Фин поспешил взять ребёнка на руки. Иначе он вполне мог осуществить угрозу и вытолкнуть Харпер из кабинета в зашей. Даже не подумаю. Это замечательный, красивый рисунок, сделанный моей талантливой дочкой. Я, наверное, даже помещу его в раму и поставлю на свой письменный стол, чтобы он всегда был перед глазами. Он мне действительно очень нравится. А если ты не в состоянии увидеть его красоту, то тебе следует выйти из совета директоров музея изобразительных искусств Гипс. Мне показалось, что Харпер вот-вот топнет ногой. Это мой ребёнок, и я не хочу, чтобы её воспитывали как уличную девчонку. Это было настолько абсурдно, что если бы эти слова произнёс кто-то другой, я бы непременно расхохоталась. Как ни удивительно, Финн умудрялся сохранить олимпийское спокойствие. Но потом я вспомнила, что мы находились в офисе, а вокруг были его сотрудники. Он, как и всегда, контролировал свои действия, и я подумала, что должно быть, он от этого безумно устал. Тщательно выбирая слова, он очень чётко произнёс. Кто бы ею ни занимался, Джиджи -Джи выросла добрым, очаровательным и хорошо воспитанным маленьким человечком. И если бы ты удосужилась узнать её получше, а не навязывать ей воображаемый образ, соответствующий твоим представлениям об идеальном ребёнке из приличной семьи. Ты бы это знала. Подбородок Харпер затрясся от злости, но осознав наконец, как всё это выглядит в глазах окружающих, она понизила голос я её мать. И я знаю своего ребёнка. Моя обязанность следить за тем, чтобы её воспитывали надлежащим образом. Фин посмотрел на неё ледяным взглядом. Слишком поздно ты вспомнила о том, что ты её мать. Харпер отпрянула, словно получила пощёчину. И тут до меня и, вероятно, до Фина вдруг дошло, что джиджи -Джи слышит каждое слово. Фин опустил Джи-Джи на пол рядом со мной, погладил её по голове и сказал Харпер. «Пожалуйста, давай продолжим этот разговор наедине». Он направился к своему кабинету, очевидно ожидая, что Харпер последует за ним, что она и сделала после минутных размышлений. Как только дверь за ними закрылась, Джи-Джи глубоко вздохнула и всхлипнула. Я села за письменный стол и притянула её к себе. Мне кажется, что твоя картинка просто чудесная. Мне бы хотелось, чтобы ты что-нибудь и для меня нарисовала. Конечно, если сама захочешь. Она неуверенно улыбнулась, а я с горечью подумала: как может у кого-то подняться рука обидеть это трогательное создание? А что значит гротеск? Это значит, что твоя мама ничего не понимает в настоящем искусстве и красоте. Я остановилась, вспоминая себе, что всё же говорю о матери Джиджи, -Джи, и нежно заправила лёгкую прядьку почти белых волос за крошечное ушко девочки. Понимаешь, когда люди несчастны, но они не осознают этого, они иногда обращают свой гнев на ни в чём не повинных людей. Просто надо всегда помнить, что их оскорбительные слова не имеют к тебе никакого отношения. Джиджи -Джи положила голову на моё плечо. А почему мама несчастна? Я покачала головой. Не знаю. К сожалению, она почему-то пока не может по достоинству оценить свою прекрасно воспитанную, милую и талантливую дочь. Таджиджи подняла голову и сдвинула брови. А когда она сможет меня такой увидеть? На её лице не было никакой обиды. Она смотрела на меня широко распахнутыми невинными серыми глазами. Я вспомнила разговор, который состоялся у нас с матерью по пути в библиотеку, когда она заявила мне, что в детстве больше уделяла внимание Еве из-за моего слишком независимого характера, а вовсе не из-за каких-то воображаемых недостатков. Я всё ещё пыталась осмыслить этот разговор, но вовсе не для того, чтобы простить мать, или понятие её холодные отношения. А чтобы избавиться от той части своей личности, которая внушала мне, что ничего хорошего из меня никогда не получится. Не знаю, милая. Время странная штука. Некоторым людям и жизни не хватит, чтобы понять, что они ведут войну с самими собой. Джиджи смотрела на меня ничего не понимающими глазами. Я просто пытаюсь сказать, что некоторым требуется немало времени, чтобы понять, что то, что они считали в жизни правильным, вовсе не является таковым. А может быть, никогда и не являлось. Я замолчала, осознавая, что говорю уже не о Харпер. Голубаков, вздохнув, я спросила девочку: "Эти слова в верхней части картинки. Ты их где-то слышала?" Она пожала плечами. "Не знаю. Может быть, Их произнесла летящие корзинки. По моим рукам побежали мурашки. Ведь я была уверена, что узнала бы эти слова, если бы услышала их снова. Вполне может быть. Мне захотелось побыстрее закончить этот разговор, чтобы не на придумывать вовсе уж неправдоподобные объяснения. Мы подняли глаза и увидели Кей, которая стояла у моего письменного стола с шоколадным батончиком в руке. Вот, нашла у себя встали. Думаю, Джи-Джи это понравится. Глаза девочки загорелись, и она с благодарностью улыбнулась Кей. Несмотря на все подозрения и недоверия, с которыми относилась ко мне Кей, я была уверена, что она испытывала к этому ребёнку такую же симпатию, как и я. «Спасибо, миссис Тэтли!» сказала Джи-Джи, разворачивая шоколадку. В этот момент дверь кабинета Финна распахнулась, и оттуда пулей вылетела Харпер, которая тут же подбежала к моему столу. Её нахмуренное лицо смягчилось, когда она посмотрела на дочь, ротик которой уже был перепачкан шоколадом. «Папа хочет, чтобы ты осталась у него сегодня на весь день, и, возможно, на ночь тоже. Тебя это устраивает?» Джи-Джи просто кивнула, не произнося ни слова. На лице Харпер появилась натянутая улыбка. Ну что ж, хорошо. Просто постарайся не забывать о хороших манерах. Она наклонилась и поцеловала дочь в макушку, а потом одарила меня холодным взглядом. Сын уверяет меня, что вы способны прекрасно позаботиться о нашей дочери. И хотя я не совсем доверяю его чутью в других областях, в том, что касается нашей дочери, он никогда не ошибается. Харпер перевела взгляд на Джиджи, -Джи, которая с недетской серьёзностью смотрела на мать. Просто будь тиснее и поосторожнее. Ещё раз коснувшись головки дочери, она развернулась на каблуках своих роскошных туфель фирмы Loethen и быстро вышла из офиса. Я смотрела ей вслед, понимая, что знаю о Харпер Баффин Гипс то, что она и сама о себе не подозревает. Она жила в страхе. Она панически боялась слишком сильно любить своего ребёнка. Она держала малышку на расстоянии, чтобы мысль о возможности потерять её не причиняла невыносимой боли. Я вдруг почувствовала, что почти испытываю жалость к этой женщине. Элеонор Хинн стояла у моего стола на том месте, где раньше стояла Кей. Не могли бы вы заглянуть ко мне в кабинет? Кей присмотрит за Джиджи. Кей уже шла к нам, протягивая девочке руки. Отведу-ка я её на кухню, постараюсь найти немного молока, чтобы она могла запить шоколадку. Только если это натуральное молоко, сказал Фин. Он жестом предложил мне пройти в кабинет первый, а потом указал на один из стульев, стоявших у его письменного стола. Но сам при этом остался стоять. После обеда. У вас есть какая-нибудь срочная работа? Нет. На самом деле, я уже всё закончила на сегодня. Правда, мы с Лёсей из бухгалтерии собирались пообедать, но если вы хотите, чтобы я занялась Джиджи, -джи, он покачал головой. Ни в коем случае не хочу загружать вас больше, чем обычно. Но всё же мне хотелось попросить вас об одолжении. Я подняла брови. Мне кажется, в жизни джиджи -Джи не хватает развлечений. Не думаю, что изучение французского языка методом погружения и всё такое прочее слишком весёлое занятие. Я надеюсь, что сегодня после обеда мы сможем все вместе поехать на Эдиста и покататься на каяке. А она ещё ни разу этого не делала. А вы ведь выросли на Эдесте и, наверное, хорошо знаете местные бухты. Разумеется, мне бы очень хотелось составить вам компанию. Но ведь в каяке только один человек может сидеть на вёслах. Так что я вам вряд ли пригожусь. Я не понимала, почему вдруг пытаюсь отговорить его от моего присутствия. Ведь сердце моё от радости Чуть не выпрыгнуло из груди при одной только мысли о том, что мы можем втроём покататься на лодке. Ну что ж. Он помолчал какое-то время. Это вовсе не проблема. Представьте, мне тоже никогда не приходилось плавать на лодке. Ни разу. Несмотря на то, что я каждое лето проводил на Эдисте. Если вы усадите меня на вёсла, то есть большая вероятность, что это будет последнее путешествие в нашей с вами жизни. Я снова вспомнила одинокого маленького мальчика с его бумажными самолётиками. И какие бы предлоги я себе не придумывала, чтобы не проводить слишком много времени с Фином Баффейным, я вдруг поняла, что не могу ему отказать. Ну что ж, в таком случае, полагаю, что смогу составить вам компанию. Я оставила купальный костюм и шорты в доме на Эдисте, так что мне не придётся ехать за ними домой. И если ваша тётя не будет против, я могу даже остаться на ночь ведь завтра суббота. Я замолчала. У вас ведь есть каяк, верно? Целых 2. Они стоят в эллинге. Представьте, их ни разу не использовали. Тётя Бернадет подарила их мне на 12-й день рождения. Но отец настаивал, чтобы без него я на них не катался. А почему два? Чтобы я мог пригласить друзей покататься вместе со мной. Я даже не нашлась, что на это ответить. Если все эти годы выдержали их в закрытом элинге, то они вполне могут оказаться годными для плавания. Ну а если дадут течь, мы уж как-нибудь доплывём до берега. Он посмотрел на меня ничего не выражающим взглядом, который очень напомнил мне взгляд его дочери, когда я объясняла ей несовершенство человеческой природы. Я пришла в изумление от своей догадки. Так вы не умеете плавать? В детстве у меня не было возможности научиться, а потом я просто стеснялся кому-либо в этом признаться. Я просто избегал таких ситуаций, когда надо входить в воду. Джиджи -джи училась плавать в раннем детстве, но мы вынуждены были прервать уроки, когда Он не закончил фразу, но я и так всё поняла. Поразмыслив немного, я произнесла: По правде говоря, меня не слишком радует перспектива выйти в море с двумя людьми, не умеющими плавать. Поэтому предлагаю пригласить ещё одного опытного человека, поднаторевшего в плавании на каяке. И у вас есть на примете такой человек? Конечно, но придётся задействовать личные связи, чтобы помочь ей сегодня отпроситься с работы. Я оговорчиво улыбнулась, хотя было ясно, что он ничего не понимает. Я имею в виду Люси Кокли из бухгалтерии. Уверена, она не упустит возможности удрать с работы по такому поводу. Его рука уже тянулась к телефону. Движения его были непринуждёнными и спокойными. И во всём облике появилось что-то мальчишеское. Казалось, что маленький мальчик, любивший складывать бумажные самолётики, всё ещё жил в этом взрослом, солидном мужчине и был готов проявиться в любой момент. После короткого разговора с речэм Кобелтом, начальником отдела кадров, он положил трубку. Она скоро подойдёт. Насколько я помню, вы хотели со мной о чём-то поговорить. Вижу, вам не терпится это сделать. Я тут же вспомнила о завёрнутой в кухонное полотенце серебряной шкатулке, всё ещё лежавшей в моей сумке, и внезапно меня охватило чувство вины. Как вы догадались? Он прислонился к столу, скрестив на груди руки. Вижу, как вы на меня поглядываете. Больше он ничего не произнёс, но продолжал смотреть своими тёмно-серыми глазами. Я под его пристальным взглядом почувствовала себя неловко и поспешно произнесла: Мне надо вам кое-что показать. Я сейчас вернусь. Я вытащила из сумки шкатулку, но чтобы успокоиться, Зделала вид, что ищу что-то на полу. Потом я спокойной походкой прошла в кабинет Хинна и положила шкатулку на письменный стол перед ним. Гэгги нашла это в соломенной корзинке, когда мы искали по всему дому ноты Бернадет. Я задержала дыхание, в душе молясь, чтобы он не попросил поведать обстоятельства этой находки. Ведь я же сказала Гэгги, что собираюсь показать шкатулку её отцу. И если он спросит, где она нашла её, придётся рассказать ему правду. Что это такое? спросил он, медленно разворачивая шкатулку. Я с облегчением вздохнула. Это шкатулка. А внутри чётки. Полотенце наконец упало на стол. Фин поднял крышку и заглянул внутрь, а потом стал внимательно изучать крышку. Надпись сделана на венгерском. Сказал он, указывая на старинные буквы на крышке. Я так и поняла. Надеюсь, вы сможете сказать, что там написано. Он поднял брови. Почему вас это интересует? Я даже не знала, что ответить. Надпись на шкатулке заинтересовала меня потому, что была найдена в той же корзинке, где лежали Библия и фотографии юного солдата. Мне очень хотелось знать, почему все эти предметы хранились вместе. И чей это был тайник? Просто я по природе своей любопытна. Он опустил взгляд и снова принялся изучать надпись. Как известно, любопытство сгубило кошку. Я протянула руку за шкатулкой. Простите, вы правы, я лезу не в своё дело. Пожалуй, положу шкатулку туда, где мы её нашли. Он отвёл руку, не давая мне взять шкатулку. А почему вы не показали это Хелене? Она ведь знает венгерский, и Гарас да лучше меня. Он пристально смотрел мне в глаза, и я вдруг поняла, что надо быть с ним предельно честной. Потому что она на самом деле гораздо более хрупкая, чем старается нам показать. В её прошлом есть что-то, что никак не отпускает её. Это может разбередить её старые раны. Вот я и решила сначала спросить вас. Можно ли показать ей шкатулку? Если вы отдадите шкатулку мне, я просто положу её туда, где мы её нашли и забудем об этом. Он посмотрел на меня так, что стало понятно. Он верит последним словам не больше, чем я. Одно из слов, дочери. Не знаю, что значит остальное но могу выяснить, если хотите. Ничего не сообщая Хелене, разумеется. Я вздохнула с облегчением, радуясь в душе, что озаружилась в этом деле помощью Фина, не подводя Джиджи. -Джи. Спасибо. Я очень ценю вашу помощь. Я подняла голову и увидела, что в офис с весьма задаченным видом входит Люси. Мне оставалось только порадоваться, что я не взяла с собой в кабинет Финна телефон, потому что была уверена. Люси 50 раз позвонила мне, прежде чем направиться сюда через всё здание. Я встала и улыбнулась, чтобы подбодрить Люси, а потом сказала, обращаясь к Финну: "И всё же нам придётся признаться Люси, что вы не умеете плавать. Что вы на это скажете?" Он усмехнулся. Что меня весьма удивило. Считаете, мне должно быть стыдно? Поворачиваясь к нему, я произнесла: "Вовсе нет. Стыдно должно быть вашему отцу и, возможно, тёте Хелене. Но теперь мы всё исправим". Его глаза заблестели, и я снова увидела мальчишку на берегу реки, который бросал в воздух бумажный самолётик, надеясь, что его подхватит ветер. Когда будете меня учить, Прошу обращаться со мной ласково, сказал он. Моё лицо залилось краской, что не ускользнуло от бдительного ока Люси. Она в этот момент вошла в кабинет и смотрела на меня удивлённым взглядом, в котором читались смущение и любопытство. Пока Фин объяснял Люсе, что он собирается предпринять, я мысленно вернулась к рекам и бухтам моего детства. И на сердце вдруг стало удивительно легко. Перед тем как мы вышли из офиса, Фин завернул серебряную шкатулку и положил в свой портфель. Мысли о таинственной надписи на крышке и о том, что она значит для одинокой отчаявшейся женщины, не оставляли меня. Даже когда мы вышли на залитую солнцем улицу Чарлстона,